не внутренних органов и многое другое. «Прошу прощения, но я занимаюсь медициной и с уверенностью могу сказать, что эти люди не выглядят, как описано в заключении», — вмешался я. «А у вас есть медицинское образование?» — ехидно поинтересовался адвокат, и прокурор ответил. «Нет, Иван Олегович учился на юриста. Медицинского образования и лицензии на оказание медицинских услуг у него нет». «Тем не менее это не мешает мне учиться на основе рекомендуемой министерством образования и литературе возразил я скажу еще одно и это важно ведь очень похоже что пострадавшие отравлены и очень сильно возможно это даже смертельно я улыбнулся а пострадавшие выпучили глаза и у всех них резко заболело сердце что ж пора прекращать этот фарс глава 10 «Иван Олегович, это угроза?» — спросил меня адвокат пострадавших. «На чём вы?» — посмотрел я на него. «Это лишь медицинское заключение. Вас недавно насекомые не кусали?» 18 ужаленных пчёлами мужчин начали бледнеть от осознания того, кто стоит за странным делом, но и, вероятно, тут же вспомнили про двух товарищей, которые померли от этих самых укусов. «Вы на что-то намекаете, Иван Олегович?» поинтересовался прокурор, который нахмурился. «Знаете, меня недавно пчела ужарила, пока в лесу гулял. Нехорошая какая-то пчела. Я сразу же заболел. Думал, помру, но нет, смог подобрать себе лекарство». «Это шантаж?» У того брови полезли на лоб. В о чем? Я просто посоветовал людям обратиться к врачам, если они, конечно, доживут до окончания суда». «Прошу вас воздержаться от подобных высказываний», сказал судья и потребовал не отвлекаться. Но и мы не отвлекались, а представили полный список обид жителей Рыбкина и жалоб на пострадавших. Они уже были приобщены к делу, так что все было в наличии. Секретарь зачитала все это, что заняло немало времени. Также я хочу добавить, что многочисленные жалобы, направленные участковым, были проигнорированы и утеряны. Участковый Петров Петр Евгеньевич пытался в этом разобраться, но его быстро заткнули. Очевидно, что наниматель пострадавших, а именно агросип-холдинг, не желает ухудшения и без того подмоченной репутации, так что всеми силами, — говорил я, но был перебит. — Протестую, — вмешался адвокат. — Это лишь домыслы и клевета. Теперь все стало понятнее, — улыбнулся я ему. — Протест принят, — вмешался судья. «Иван Олегович, попрошу воздержаться от теории заговора. А насчет жалоб?» «Судом будет направлено заявление в полицию». «Благодарю», — я кивнул судье и продолжил, но отвечать на вопросы пострадавшие отказывались, кто-то ссылался на плохой русский и отсутствие переводчика, кто-то, по совету адвоката, не собирался давать показаний против себя. Но уже через пару минут некоторым пострадавшим стало плохо» вам вызвать врача неохотно спросил судья нет все в порядке прохрипел один из них тот который переводчика требовал но и сказал это после убийственного взгляда адвоката я бы рекомендовал все- таки вызвать врача, но что то мне кажется что современная медицина тут бессильна покачал я головой И улыбнулся еще более перепуганным людям. Они уже начали задыхаться, при этом сознание не мутнеет, давая понимание, что внутри тела происходит что-то очень плохое. В общем, я продолжил, но затем слово взяли прокурор с адвокатом, вновь предоставляя выдуманные доказательства моей вины. И постепенно мы перешли к прениям сторон, где для меня сходу затребовали 15 лет. «Что ж», — получил я слово после прокурора. Как нетрудно догадаться, все эти обвинения — это фарс чистой воды. Особенно учитывая, что повестка в суд мне пришла едва ли не перед самим судом и мне даже не дали ознакомиться с делом. У судьи аж брови полезли на лоб от такой новости. Суть же вот в чем. Якобы пострадавшие вступили в преступный сговор с Аграсипхолдингом с целью завладеть моей землей. До этого они предпринимали шантаж, а затем и попытку физического воздействия на меня. Сейчас же они решили использовать суд. Но я не виновен. Достаточно провести независимую медэкспертизу, дабы доказать, что пострадавшие не имеют повреждений и не нуждаются в гипсе. Сразу после меня слово взял судья, подводя итог. Вполне очевидно, человек, не занимающийся какими-либо боевыми искусствами, не способен в одиночку без повреждений для себя одолеть 18 человек. Помимо этого уже прошло около ста дней, и многие из перечисленных повреждений уже должны были быть вылечены, а тут все в гипсах. У судьи было немало вопросов, что приятно удивило меня. И тут один из пострадавших кашлянул. Но и увидел на спине товарища, и бород не привык закрывать при кашле, свою кровь. Много крови и слизь. Глаза расширились, бородатая рожа еще сильнее побледнела, и он вскочил на ноги. «Вылечи! Ты же можешь меня вылечить! Ты обещал! Говорил тогда! Говорил, что вылечишь!» — прокричал непонимающий по-русски человек. «Ты помнишь условия?» — кивнул ему. «Это все обман! Нас заставили притвориться пострадавшими! Это все холдинг! Они хотят твою землю и заставили нас! Это они! Вылечи меня!» Разревелся тот, и людей прорвало. Все наперебой начали признаваться. Судья же оживился. Прям хорошо так взбодрился. «Я протестую. Это давление на пострадавших!» Пытался вмешаться адвокат, но был послан. Судья позволил мне задавать вопросы, ответы на которые фиксировались секретарем. Люди рассказали и про то, почему тех двоих, которые померли уже, отпустили из СИЗО. И в грехах перед деревенскими признались, подтвердив вину. И в куче всего другого. Как итог, Ласточкин Иван Олегович, вы признаетесь невиновным. Также материалы в отношении потерпевших будут выделены в отдельное производство, объяснял судья, и теперь потерпевшие станут обвиняемыми. Адвокат выглядел взбешенным, прокурор напряженным, деревенские довольными. И пусть суд сегодня немного превратился в цирк, Но судья оказался человеком ленивым и нескандальным, так что ему было плевать на легкие нарушения протокола. Далее же... Занесут ли ему потом на лапу? Скорее, да, чем нет. И занести придется очень много, но вот потерпевшим хана. Их осудят, уверен в этом. Вот сам агрохолдинг и осудит, показывая, что они такие хорошие. Но это уже не важно. По одной таблетке сразу полегчает. Передал я мужчинам мешочек с пилюлями. Нет, оно не излечит их. Это лишь безвредная травка, а болезнь я сам остановлю. Но лишь на полгода. Потом вам врачи дадут лекарства от меня. Люди едва не подрались за право получить лекарства и уже забыли, что они покалечены. Ну а я покинул здание суда. «Вам повезло, Иван Олегович», — сказал глава села, вышедший вместе со мной. Похоже, они очень спешили и дело состряпали на коленке. того и вышло, криво, косо и очень тупо. С тупо полностью с вами согласен. Они просто надеялись взять на нахрапом и взятками, кому надо, но, видимо, дали слишком мало. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул Воронцов Леонид Павлович и пожал мне руку. «Благодарю, что избавили наше село от этих людей. Смотрите, чтоб новые не появились. Если появятся, мы будем решительнее» кивнул тот. Вскоре он повез деревенских обратно, а меня ждал отец. Выглядел он спокойным и стоял, прислонившись к машине. «Все хорошо», — кинул он на меня взгляд. «Все отлично». Отец кивнул, и мы поехали домой. И тут все же не удержался, да завалил меня вопросами. Так что я кратко рассказал, как происходил суд. Отец лишь диву давался. «Главное, матери не говори», — попросил я. «Конечно, не скажу. Мне ведь ее потом придется успокаивать», — ухмыльнулся тот. «Вы, кстати, пьете отвары, которые я вам привозил в прошлый раз?» «Сперва приходилось домашних сбоем заставлять их пить, а сейчас привыкли. Оля уже хвастается быстрорастущими ногтями». «Это хорошо. Через месяцок появится кое-что получше», — удивил я отца. «Может, не стоит, а просто витамины пить?» Это не на постоянной основе пить, а разово. Ну, может, раз в год повторять. Призадумавшись, подумал вот о чем. Это было дело рук Джеймса или все же нет? Хотя, думаю, вскоре узнаю. Этот упрямый психопат так просто не успокоится. Как бы не пришлось лететь в США, чтобы прикончить этого урода. Надеюсь, обойдется. В скором времени отец привез меня на ферму, отдав любви на растерзание, ибо она переволновалась. Дьявол. Я только что осознал, что она же прям как моя мать. Такая же эмоциональная, да и хозяйственная, а еще... Додумать да мне не дали, так как в рот воткнули булочку и усадили за стол. Рыжая тут наготовила целую гору всего. Похоже, готовкой отвлекалась от плохих мыслей. «И как мне все это съесть?» — поинтересовался я, глядя на полный стол еды. «Тут даже запеченная рыба была. Не мои проблемы». Заулыбалась Любава, а вот китаец, который сегодня был скуп на слова, жрал так, как будто мы всю неделю его не кормили, заставляя лишь работать. «Что с ним?» — кивнул я на Ли. «Весь день деревья таскает. На спине». Еще раз посмотрев на китайца, приподнял брови. «Похоже, я совершенно плохой негровладелец. Мой гастарбайтер мог работать куда больше, чем я предполагал». «И смотри на меня так», — заявил едва не подавившийся китаец. У меня просто не было других сил на сегодня. Земля вспахана, сорняки убраны, корова сыта и надоена, а клубника рассажена еще вчера. Кстати, как она там? Это я хотел спросить. Клубника, которая производит ману серьезно? Или даже от еды оторвался? Плохо, что ли? Это офигенно! А если распространить повсюду, уровень маны на Земле вырастет? Ну или хотя бы на нашем континенте? Ага. А потом появятся призраки, нежить, нечисть, и хуже всего появятся маги. Думается мне, что процесс этот настолько долгий и пройдет настолько плавно, что люди даже не заметят этого. Для них маги станут нормой. «Нет уж», — возразил я. «Ты забываешь про двух богов. Если вдруг здесь станет достаточно манны, где гарантия, что на Земле не начнется игра?» Ли сразу же нахмурился, а затем кивнул мне. «Ты прав». Не хотелось бы такого на Земле ни через сто лет, ни через тысячу. Мы продолжили поздний обед, после которого я принялся за работу. Сколько всего нужно сделать, просто ух, и как-то незаметно пролетели два дня. И главное, что очень тихо. К нам никто не приезжал, не звонил, и, казалось, все забыли о нашем существовании. Отец не в счет. Я ему приготовил трав и порошков на продажу, а также увеличил размер грядок под целебные растения. Ну и самое главное, я занялся клубникой. «Смотрю на это, и дурно становится», — говорила Любава, стоявшая рядом со мной. Ли ей лишь кивал. «Вы просто не видели финальное сражение с демонами?» — хохотал я. «Бесчисленные энты, плотоядные растения и гигантские деревья, которые ударом ветви могли расплющить даже гноми танк. А тут... мелкий фокус». «Ага, мелкий» бормотал Ли. «Да что они тут такое видят? Не понимаю. Клубника всего лишь пересаживается, дабы были ровные удобные ряды, чтобы между ними можно было ходить и собирать ягоду. Сотни кустов выходили из земли и корнями перемещались туда, куда я им указывал. Точнее, ассистент указывал. Все же он очень удобен, когда нужны точные расчеты». Медленно, неторопливо, но клубника занимала новые места, и у нас получились красивые такие ряды. Но это только начало. Кустов еще тьма, так что пошел я дальше и шел вокруг полей, но... Копать надо, — подытожил я, выгоняя клубнику, которая уже почти пробралась в лес. Копать? — опешил гастарбайтер. Да, ров, метра полтора в глубину и столько же в ширину. Так и от зверья защитимся, и клубника не сбежит. Я посмотрел на Али, а тут аж рот открыл. Балбес, ты тут один полгода копать будешь. Технику закажу. а а, -а. а землю куда денешь? Есть одна идея. Когда мы закончили, я позвонил Федору, и на следующий день он откуда-то пригнал самосвал и небольшой экскаватор. Ого, у вас клубника разрослась! Поражался бригадир, пока его люди работали. И мне кажется, попроси я его построить каменную крепость, он и это сможет сделать. Да, хороший сорт. Вскоре уже будут первые ягоды. Продавать планируете? Спросил здоровяк, который уже выглядел так, как будто и не получал ранения. Да, наверное. Вскоре буду с фермером общаться, который занимается клубникой. Если не удастся договориться, я могу познакомить с одним человеком. Он занимается розничной торговлей. На удивление, честный делец. Возражать я не стал. Чем больше связи, тем лучше. Ну а работа... Федор решил пригнать еще техники, дабы оно побыстрее шло. Я же согласился немного доплатить за оперативность. Так что времени это займет от трех недель до месяца. Эх, нужно было раньше заняться. Землю складывали за полями, сооружая холм. а потом на нем мельницу построю или что-нибудь такое. В общем, работа пошла. А мы с Ли стали возводить башню. И если сперва я хотел сделать просто огромный стул, то передумал. Появилась интересная идея, так что сперва мы выкопали и укрепили большой подвал на четыре помещения, а затем начали возводить саму башню. Но там все просто. Бревно на бревно, без гвоздей, Итак до десяти метров. Да, высоковата башня, но чем выше, тем лучше. Просто я тут вспомнил, как у меня взорвался туалет, и лучше подстрахуюсь. Впрочем, и это не основная идея. Об основной потом. И, кстати, башню строил, соединив с воротами. Можно вообще сделать городские ворота. Смысла, правда, нет. Ведь потом захочется сделать чистокол. Ладно. Пока что мы остановились на 10-метровой башне в три этажа, плюс смотровой этаж и треугольная крыша. Ну и сделали это. Троем, да с магией друида, это заняло всего лишь неделю. Это как вообще? Недоумевал Федор, когда приехал, потому что его мужики позвали. А недоумевал он из-за башни. Что? Спросил я, глядя на мужика. А он на башню смотрел. «Мы бригадой бы недели две собирали ее. А вы втроем с ноля за неделю сделали». Он почесал затылок, а я не стал говорить, что мы эти бревна одной рукой поднимаем. «Ну что дерево режем, как пудинг». «Ну вот так». Я пожал плечами и вошел в башню, попав в помещение 4 на 4 метра. Здесь была лишь лестница в углу у стены. На втором этаже имелись небольшие окна, пока без стекла ну и лестница на третий этаж. Однако он — копия второго этажа. И вот мы на дозорном этаже. Я сделал высокую ограду, ее бы укрепить металлом, ну или магией, дабы пули не могли пробить. Вид открывается отличнейший. Видно и лес, и поля клубники, и дома всю округу. Зачем? Федор задал вполне очевидный вопрос, а я кивнул в сторону. Там лежал ящик с громоотводом. Но, кажется, у бригадира появилось еще больше вопросов. Ну, я и описал, как мне туалет взорвало. «Но ради этого строить башню?» «Ну и чтобы сторожить клубнику», — добавил я. «Прожекторы поставим дозорного». «И будете отражать на татаро-монголов», — расхохотался тот. И Федор даже не подозревает, насколько он прав. Но не татаро-монголов, а других врагов бывших героев. Затем Фёдор бесплатно помог мне установить громоотвод и заземлить его. Вот только я потом переделаю заземление. Оно будет уходить в подземелье, где я на днях сделаю молниеприемник. В молнии же немало манны, вот её то мы и заберем. Благодарю за помощь, — пожал я мужчине руку и протянул корзинку. Уже созрело? Быстро, однако. Раннее и пока очень мало. «Ммм, хороша!» — <связывая> попробовал тот спелую клубнику. «Она не такая гигантская, как фермерская, а скорее как дачная». «Скажи, как будешь продавать? Куплю побольше». «Тебе бесплатно. Или семью привози, наберете, сколько сможете набрать. У меня клубники, судя по всему, будет тьма». «Да как мы можем бесплатно-то?» В этот момент кошатник выскочил к распахнутым воротам и гавкнул. Мы обернулись и увидели приближение небольшой автоколонны. Четыре машины приближались к нам, и пришлось нам посторониться, а Федору перепарковать свой фургон. После чего ко мне на ферму въехал дорогой внедорожник, мини-вэн и еще два внедорожника покрупнее. Из первой машины выскочил крупный мужчина и помог выйти своей жене. «Сычевы?» «Добрый день. Не ожидал вашего визита». Я подошел и пожал руку Леониду Артемовичу. «Сами не ожидали», — ответил тот. «Это я попросила», — раздался детский голос, и я увидел, как из минивена по специальному трапу выкатилась инвалидная коляска, в которой сидела худенькая девочка. «Ульяна очень хотела увидеть вас», — пояснила София Матвеевна. Она была одета в летнее платье, собственно, как и ее дочь. А еще показались двое мужчин, телохранители, видимо. «Привет, красавица! Неожиданное желание!» «Здравствуйте!» — ярко улыбалась девочка, на чьей голове стали появляться светлые волосы. «Мне очень нравится это место. Здесь так хорошо. Куда лучше, чем в городе. Я даже могу дышать полной грудью». «Тогда я могу показать тебе очень много интересного». «Ура!» — радовалась Ульяна. «Выглядит она совершенно иначе, чем в нашу прошлую встречу, словно другой человек». Пусть сил ходить еще нет, но говорить уже может. И на лице румянец, да и худоба отступает. Родители не были против экскурсии. Федор же почесал затылок и уехал. А Любава принялась готовить. Как тусы воскликнула Ульяна, глядя на мой сад. «Лось! Рыбка!» «Ой, медведи!» «Это лай и лай, мои охранники. Я подошел к волкам, лежавшим у пруда». И те все растут и растут, причем как в высоту, так и в вширь. Они добрые и очень умные. Волки тут же присели и завиляли хвостами, а я их почесал за ушком. А вот родители Ульяны насторожились. И правильно, нужно опасаться собак без намордников. Люди порой очень жестоки к своим питомцам, от отчего даже добрая на вид собака может иметь, грубо говоря, проблемы с головой. Такие могут сперва быть милыми и добрыми, а потом цепиться в шею. «Они такие большие!» Особая порода, улыбнулся я девушке, и повел дальше. Но показывать было особо нечего. «У вас, вижу, активно используется солнечная энергия», сказала София, смотря на крышу дома. «Да, но также есть дизельный генератор. Не всегда зимой удается достать топливо, так что солнце выручает» особенно солнечные панели, усиленные магией. Но об этом людям не стоит знать. «Ой, забыла, мы ведь не с пустыми руками!» София подбежала к машинам и что-то скомандовала. После этого крепкие мужики вытащили из багажников большие деревянные ящики, открыв один из которых, я достал хороший такой меч. «Идеально! Я довольно помахал мечом, и это не бутафория, а настоящий меч!» но без заточки. В остальных ящиках, думаю, то, что я просил. Рада, что вам понравилось. Мы искали лучших ремесленников, — продолжила София, но сразу все смотреть я не стал, оттащил в дом. Потом все это гляну в тишине и покое. Просто тут Любава постаралась на славу и пару рыб выловила из нашего пруда и наготовила кучу всего. Даже водителям и охране мы накрыли стол, но снаружи на том круглом столе, а сами разместились в доме. «Как у вас тут все интересно», — подметила София, усаживаясь за стол. «И мебель интересная». «Ваня сам все мебель в доме сделал», — сказала довольно улыбающаяся Любава. «Свободного времени было много, а денег не было, пришлось все самому делать», — добавил я, сидевший в главе стола. «Это поражает», — удивлялась женщина. А потом опомнилась. ой ульяна же особая диета не переживайте ей можно это есть успокоил я софию а любава расставляла блюдо Ой какая рыбка восхищалась ульяна и курочка куриц мы кормим натуральным кормом без лекарств и прочих вредностей объяснял я ухаживая за девочкой и курочки ей положил и рыбки совсем немного картофеля и овощей побольше «Ох, я же не съем! опешила она, глядя на полную тарелку. «Да и ручки устанут быстро». «Не устанут», — покачал я головой. «Уверен, свежий фермерский воздух придал тебе сил и аппетита». «Да, наверное». Девочка на инвалидном кресле задумалась и попробовала поесть. А потом еще и еще набивая щеки. «Ммм, вкусно!» София не сдержала слез, наблюдая за этим, да и мы начали есть. А еда и правда вкусная. Простая, но вкусная. «Никогда не ела таких вкусных помидор. Что за сорт?» спросила София, когда перестала реветь. «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто посадил, что было возможным на тот момент. Ну и вроде вышло неплохо. Хорошая тут земля». И «Я не вру. Земля здесь и правда хорошая». Поэтому-то агрохолдинг и хочет ее заполучить. Они сперва заполучили легкие цели, потом перешли на тех, кто посложнее, и вот теперь занялись проблемными. Но сейчас не буду об этом. Мы вкусно поели, почти без разговоров. И тут на кухню вломился Алида, передал Любави корзинку с ягодой. Они вместе помыли клубнику и расставили на стол. «Только с куста», — заявил китаец и поспешил уйти, дела делать. И я предлагал ему поесть с нами, но тот набрал еды и убежал. Возможно, девок деревенских портить. «Сладкая», — пискнула Ульяна, и со счастьем на лице лопала спелую ягоду. «И правда очень вкусная», — добавила София. «Особый сорт», — кивнул я. «У вас большие поля клубники. Будете продавать?» — спросил Леонид, которому тоже приглянулась ягодка. «Да, мне нужно было чем-то быстро занять поля». Вот я и посадил клубнику. «Целые поля?» — опешила женщина. «Целые поля», — улыбнулся ей. «В итоге, предполагаю, хороший урожай». «Зачем было спешить?» — поинтересовался мужчина, и я вкратце рассказал про закрытие фермы, агрохолдинг и прочее. «Понятно. Тогда да, клубника — хороший вариант. Но если будут проблемы, обращайтесь. Спасибо». Вскоре мы полакомились ягодой, и люди стали собираться. Ну, а мы с Любавой их провожали. «Мне очень у вас понравилось», — заявила мелкая, счастливо улыбаясь. «Ну, тогда жду еще раз в гости», — вернул ей улыбку и посмотрел на ее родителей. «Ваша дочь быстро поправляется, поэтому не стоит ее оберегать, как фарфоровую куклу. Лучше уж начинайте помогать ей ходить». «Правда, можно?» «Но врачи...» — начала София, но замолчала. «В вашем случае можно. Главное, побольше свежего воздуха, положительных эмоций и правильное питание». «Спасибо». Леонид протянул руку, и вскоре они уехали. «Ульяна такая милая девочка. Я даже начала подумывать о нашем ребеночке». Любава стояла рядом и держала меня за руку. «И вот я вроде хотел детей, но сейчас что-то стало...» Страшновато. Глава 11 Ферма, спальня. «Ты прям рыцарь», — восхищалась Любава, помогая мне надеть латы. Это был полный комплекс с максимально доступной защитой. У подобных лат, конечно же, есть места, которые остаются без защиты металла, но с этим ничего не поделать. Или быть едва подвижной консервной банкой — но защищённый на максимум, или быть чуточку менее защищённым, но с возможностью бегать и маневрировать. Выбор по мне так очевиден. И вот я встал со стула да пошевелил руками и ногами. Всё шевелится без особых проблем. А ещё передо мной было зеркало, так что могу оценить, как выгляжу. Хм, неплохо, очень неплохо. Эти доспехи используют люди, которые называют себя реконструкторы. Они бьются на мечах, копьях и прочем оружии. По-настоящему бьются. Турниры там устраивают, фестивали, и колотят друг друга. Оружие у них, конечно же, не заточено, иначе такие фестивали быстро бы завершились. Люди попросту все померли бы. А так? Я попрыгал, выходил, и все прям отлично. «А пулю оно выдержит?» — спросила Люба. После зачарования выдержит не только пулю, но и гранату. А теперь помоги мне все это снять, над этим тоже нужно поработать. Доспех не очень удобно снимать самому. Можно, конечно, поизворачиваться, но это займет слишком много времени. А вот Любава шустро освободила меня и сама начала в него одеваться. Пришлось помогать. «Ух, в груди как жмет, но вроде нормально», — заявила рыцарь. Она походила, и ей понравилось. С такой нагрузкой можно и хозяйством заняться. Рыцарь с хохотом убежала, оставив меня одного. Я почесал затылок и пошел на улицу, а там Любава носится. К курам зашла, едва не доведя тех до инфаркта. Перепугала Марга, который побежал от нее в коровник Гзан. А вот волки окружили Любаву и начали принюхиваться. «Да я, это я!» Любава подняла забрала удивляя серых. Трудом присев, девушка начала гладить волков, а я вернулся в дом. У нас ревизия оружия, а именно два наконечника для копья, 40 наконечников для стрел, хороший лук, два одноручных меча, один полуторный и одноручный топор. Все сделано из отличной стали, но требует гномьего зачарования, хотя бы минимального. Что-то магически мощное обычный металл, скорее всего, не выдержит. Оу! «А, неплохо», — в мастерской показался ли Он выглядел вспотевшим, но довольным. Подойдя к столу, взял меч в ножнах. «Заточить бы?» «Вот и займись». «Хм», — задумался тот, держа меч перед собой. «Не хватит манны. Ты ведь не будешь месяц ждать ради одного меча?» «Да не магии. Вон!» Я кивнул в сторону точильного камня. «Я им топоры и прочее затачиваю». «А, ну тогда ладно». «Но что еще тут есть?» «Оу!» Парень начал осматривать оружие, и да, хорошее оружие. Отличный баланс и вес. После чар только так будет голову рубить. Работы еще было много, так что нужно было приступать как можно раньше. С меня чары, сли заточка. Но вдруг к нам ввалился рыцарь. «О, Ли!» — воскликнула Любава. «Ударь меня!» «Зачем?» Парень едва меч не выронил от неожиданного заявления. «Проверить?» «Никаких проверить», — рыкнул я. «Сперва чары. Нечего мне оружие и доспехи портить». а, -а, -а «Хорошо. Потом тогда». Она убежала, а Ли сухмылкой уставился на меня. «Не практикуем мы такое». Парень лишь улыбнулся и продолжил свое дело. «Вот скотина же. Троллить великого друида чревато, но месть...» Это блюдо, которое подаётся холодным. Но вдруг пролетели три дня. Я закончил один меч, зачаровав его, и взялся за второй. Да, долго, но так ведь были и другие дела. Нужно было древко сделать для копья. Это я не доверю гастарбайтерам. Только сам. А ещё я закончил один важный проект. «Побыстрее вы!» — облизывался китаец. «Тебе лишь бы пожрать», — ворчал я, смотря на заготовки сыра. Оно дозревало в одном из четырех помещений под башней. Это была комнатушка 3 на 6 метров. Здесь стояли деревянные стеллажи, на парочке из которых лежал зреющий сыр. «Если получится, то у нас будет целебный сыр. Если нет, будет несъедобная тухлятина». «Ладно». Покинув помещение, вышел узкий коридор, из которого попал во второе помещение, и там стояла каменная башенка, к которой подключен трос громоотвода. По моей задумке, если молния ударит, точнее, когда она ударит, энергия попадет в башенку, и она создаст кристалл манны. Редкий кристалл электрической манны, очень полезная в хозяйстве штука. «Сработает?» — поинтересовался гастарбайтер сработает. Великий я, друид или нет? Нет, ты, Смутьян, извращанец и лентяй, возразил Ли. В смысле извращенец?» А кто деревьям и зверодевкам свой стрючок совал? М-м, погладил я свой подбородок. Кицунэ от трёх пик. Водный дух озера Эль. А про автоматрона безумного Серёги ты забыл? Гастарбайтер выпучил глаза. Напомню, что водный дух состояла из жидкости, так что, по факту, ты совал в воду, — усмехался я. «Как?» «По-твоему, почему меня не любят?» — заулыбался я. «Я за всеми вами следил. Точнее, я следил за всем миром, а не только за вами». «Как следил?» «Насекомые, птицы, растения. Великий я друид или нет?» «Ты вуайерист?» Китаец вспыхнул краской. И правильно, любитель элементалей и рободевочек. Хотя и лисичек он тоже любит. но а кто их не любит? Вскоре мы покинули подземелье, и китаец поспешил уйти работать, а я посмотрел на свою канаву. Ее еще копали, а мне каждый вечер приходилось ходить по ней и вытаскивать клубнику. Она тянулась к лесу и хотела сбежать, а потом захватить весь мир. «Ну, без манны ей будет тяжело жить, но все равно эта клубника слишком опасна, и, думаю, пора с этим что-то делать. Вот только как это сделать, ибо манны нужна от тьма?» «Для начала завершить ров. Канал, он же канава, будет затоплен водой. Думаю, это остановит клубнику. Ну или щебня завести сюда. В камнях она вроде не растет, хотя, кто знает». Я подошел к небольшому экскаватору, который копал землю и переносил в кузов машины. Он просто ехал вдоль этого канала и копал под собой. Удобно, в общем. Техника на вид не очень молодая, но надежная. Думал я, как раздался хлопок. Стоп, это же в районе дома. Я бросился туда и чертыхнулся. Вскоре мы с мужиками открыли специальный бетонный колодец, где был установлен массивный насос. Он, мягко выражаясь, сломался, но и дымился. «Это как он?» — недоумевал один из рабочих Федора. «А я знаю как. Проклятие белое. Спасибо, что дом не сгорел, а ведь могло и там что-то замкнуть и случится пожар». «Думаю, чинить уже нечего?» — спросил я. Мужики лишь пожали плечами и позвонили Федору. Но приехал он лишь ближе к вечеру. «Да уж, дела», — удивлялся тот, осматривая насос. «Заберу на гарантию, но придется недельку побыть без воды». «Будет тяжело, но постараемся», — согласился я. «Потом проводку проверим, дабы пожаров не случилось, мало ли». «Спасибо». Я пожал мужчине руку, и он с бригадой вытащил насос. «Без воды неделю. Да, будет и правда тяжело» и туалет на улице был взорван молнией. «Что делать будем?» спросил Ли, когда люди уехали. «Копать и строить». Вручив ему лопату, нашел подходящее место и указал, где копать. Сам же занялся строительством. Благо, дерева еще оставалось, и вскоре я создал деревянную будку. Маленькую, и туда установил деревянный короб с дыркой. Будет унитазом. «Вот ты медленный!» Поражался я, глядя на китайца с лопатой. «Сам ты медленный. Земельные работы — дело не быстрое «Я уже туалет сделал». «Знаю я, как ты его сделал. Жулик и читер». Жалкие отговорки ленивой жопы. Покачав головой, присоединился к гастарбайтеру. «Делать надо нормально. А то знаю я это. Нет ничего более постоянного, чем временное. Так что пусть будет как надо» работали до ночи. Это после ужина нам помогала Любава. "Я первый!" воскликнул я и заперся в туалете. "Но «Черт! Бумагу принесите!" "А волшебное слово?" хохотал мерзкий гад. "А я принесла!" Открылась дверь и вытянулась рука Любавы с рулоном. "Спасибо!" поблагодарил я ее. "Вот поэтому ли у тебя всегда и было плохо с женщинами, потому что ты засраннец" «Но-но! No, no. У меня было много женщин!» «Одноразовые не считаются». «Вели у меня длительные отношения», — заворчал тот. И под длительными он понимает китсуне. Ли обучался у нее где-то лет пять или десять, не помню уже, а потом ушел. Ну или его выгнали, кто знает. Я не так тщательно за всеми следил. «И вообще», — продолжил Ли, «сам не знаешь, почему многие не хотели там заводить отношения». «Многие? Ты о чем вообще? Ты не знал, что последний император был внуком Джеймса? Да и половина героев активно женилась и размножалась». «Серьезно, что ли?» «Серьезно», — ответил я из туалета. «И выходит, все они...» «Погибли. Человечество и эльфы были истреблены. Вряд ли владыка демонов оставил хотя бы кого-то, хотя небольшой шанс все же есть». Вдруг в горах или в открытом море кто-то прятался. но ну, или белая могла сохранить кого-то в своих храмах. Кто ее знает? Черт. Узнай об этом, ребята, они сильно расстроятся. Ну так Джеймс же сказал, что победил. А значит, эльфы и люди в его версии все еще не истреблены. Ли промолчала я покинул трон. Следующий, похлопав парня по плечу, пошел мыть руки водой из колодца. Эй! дошло до него. А вот нечего быть таким засранцем. Затем Любава искупалась в купальне, а после нее мы, мы мылись в той же воде. «Главное, чтобы богиня и меня не прокляла, а то, думаю, будет весело», — сказал китаец скачок. «Вся рельефная тушка в мышцах, впрочем, как и у меня». «Я тебя тогда из дома выгоню. Лучше ученик-бомж, чем бомжи и ученик, и учитель». «Ты очень жесток!» — воскликнул тот, а я покачал головой и поднял палец. «Я рассудительный». «Из задница ты!» — сказал бомж без денег, жилья и своего магического сада. «Ой, все!» — заявил обрусевший китаец. «Кстати, а тут неплохо так манны стало». «В этом и суть» а я пиво станет еще лучше. С ростом уровня манны быстрее будут расти грибы, и в них будет больше манны. Но вот наполнять баню ведрами — это, конечно, проблема, так что купаться придется пореже. А ведь баня уже на 18% заряда. Ммм, mm, пиво, да, великолепно. Столько манны содержит, что помогает дольше тренироваться. У меня уже более полутора единиц магии. Быстро кивнул парню. Для двух месяцев жизни в саду результаты, правда, отличны. Все же в его пользовании была баня, высокий магический фон и все условия для развития. Не то, что у меня, когда я начинал. Ваши характеристики. Сила — 7,2 из, ,6. Ловкость 6 из, из, из 7,6. Ловкость — 6,45 из 6,9. Выносливость — 7,4 из 7,5. Магия — 3,38 из 3,76. Впрочем, я за месяц тоже неплохо стал сильнее. Глядишь, в этом году доберусь до уровня начинающего мага. Ну а пока... Текущая концентрация маны 43,6 З. Активировав руну, получил поток манны, который накопился в бане, и сразу стало хорошо. Но не более пяти минут, иначе нанесем себе вред. И ладно я, а вот мой гастарбайтер точно сломается. Вскоре мы разошлись спать, чтобы утром умываться ледяной колодезной водой. <сёк> «Есть идея!» «Что делаешь?» — спросила Любава, глядя на то, как я пытаюсь спуститься в колодец. «Водоросли выращиваю». «Ммм, <сёк> чтобы вода испортилась?» «Наоборот, это мизианская рука». «Рука?» «Водоросли, которые похожи на руки». Они очищают воду до идеального состояния и насыщают ее манной. А почему руки? Это хищные водоросли, которые едят людей. Вот и прикидываются утопленниками. Любава посмотрела на меня и, кажется, захотела стукнуть ведром. Зато вода чистая и с манной, — улыбнулся ей. Рыжая лишь вздохнула и подождала, когда я закончу. Всего я создал три ростка и думаю, этого будет нам за глаза. Ну, можно будет бросать людей в колодец, плохих людей, и даже с трупами вода будет идеально чистой. Ладно, шучу, не буду я никого бросать в колодец. Закончив с колодцем, пошел завтракать, ну и готовиться к приему гостей, а именно заместителя министра сельского хозяйства и торговли области со своей женой. Они, к удивлению, приехали ровно в 10 утра, как и договаривались. «Доброе утро, Иван Олегович», — поздоровался пухловатый мужчина, а с ним и его невысокая жена Валентина. Женщина выглядела куда лучше, аж помолодела. «Доброе, Арсений Кириллович, Валентина Степановна. Я указал на наш летний столик, и люди присели за него. Я же пока изучал документы со свежими анализами и медицинским заключением». Врач попался грамотный и все как надо расписал. Лечение не быстрое, но должно помочь. Вот только всем ведь хочется по-быстрому. Пилюлю волшебному. Как вижу, лекарство вам помогло. Да и врачи зацепились за первопричину. Теперь вы можете вылечить все свои проблемы, если последуете лечению. Да, начал он было говорить, но осекся. Прошу прощения за мою вспыльчивость, я был неправ. Как в отношении вас, так и в отношении своей жены. «Но я помню, вы говорили про особое лекарство. Говорил, и оно действительно поможет вам быстро вылечиться, но стоит оно будет 400 тысяч», — озвучил я цену, и глаза мужчины на лоб полезли. «И, честно говоря, не очень хочется его давать людям, которые и так выздоровеют. Лекарство слишком долго и тяжело делается». «Нам очень нужно», — подавив жадность, заявил мужчина. От того, как мы быстро родим ребенка, многое зависит. Можно сказать, наша дальнейшая судьба. Я посмотрел на них и устало вздохнул. Хорошо. Приезжайте завтра в обед. Благодарю. Вскоре они уехали, а я позвонил Кристине. Да-да, чем могу помочь, товарищ загадочный целитель? Хихикала блондинка. У меня скоро появится лекарство от рака, и на этот раз... Хочу помочь простым людям. Поняла, поищу. Спасибо большое. Агась, жди. Она завершила звонок, а я занялся лекарствами. Чтобы приготовить кисель, нужен цветок огня. Хм, я пришел в сад, где рос цветок, и смотрю, они уже неплохо так подросли. Спасибо кактусам. Они все еще греют землю, выпуская манну огня. Хм, я аккуратно выдернул один из семи цветков, и, изъяв четыре семечки, посадил их. Глаза зимы все равно спят, соседи им не помешают. Растение было крупнее, чем прошлое, и насыщено манной. От него исходил жар, но слабый, а от прошлого жара не было. Отлично. Поспешив на кухню, занялся лекарствами. У меня немного подросла целебная травка, но добавлять ее нельзя, она лишь испортит зелье, так что вскоре на кухне стало жарко. И зелье в этот раз вышло лучше, чем в прошлый. Менее мутное, а значит, на его завершение хватит и половины красного кристалла, как и половины кристалла воды. Да, точно хватит. В литровой бутылке из-под водки было две трети жидкости, так что я добавил лишь половину кристалла воды. А если цветок вырастет полностью, то обойдусь и без кристаллов. Если удастся, конечно. Чем он больше, тем больше манны требует для жизни. Затем я быстро приготовил кисель и, подумав, отнес его в баню, в помещение с магическим хранилищем. Создал простенькую руну на крышке банки, дабы она притягивала манну и насыщала кисель, и поспешил наверх, ибо слышу звонок. Кристина звонила. Быстро она. «Вань, все узнала. Адрес скину. На какой день договориться?» «Это простой учитель литературы на домашнем лечении, и там без шансов». «Завтра после обеда, часа в три». «Поняла». Терристина завершила звонок, а потом я получил сообщение. «Хм, там рядом находится торговый центр. Можно будет сходить туда с гастарбайтером. Да, этому иждивенцу ведь тоже нужны носки, трусы и прочее». «Кстати, куда опять делась эта ленивая задница?» но поругаться мне не дали, ибо он вернулся с ящиком клубники. «Когда твой фермер приедет? У нас уже скоро будет гора клубники», — спросил Ли. «Точно, сейчас». Позвонил отцу, тот позвонил своему фермеру, и уже через пару часов ко мне приехал загорелый мужчина лет пятидесяти. Мы сразу направились в поля. «Быстро вы тут все устроили. Но до тепличного уровня, конечно, далеко. Кусты еще слишком молодые». Правда, земля простаивала более четырех лет, ну, может быть, может быть. Он ходил рядов клубники и критически осматривал все, после чего присел и сорвал одну ягодку. Ммм, кисловатая. Но, думаю, сможем продать. Я же молча слушал и со спокойным выражением лица шел рядом. А тот все говорил и говорил. Я ощущал себя продавцом квартиры. Или лошади. Да, скорее лошади, которые и в рот смотрят, и под хвост, и каждое копыто тщательно проверяют, ну, чтобы найти недостатки и скинуть цену. В целом я согласен. Возьму по 150 рублей за килограмм. Вам выделить людей на сбор или своих наймете? 150? Приподнял я бровь. Даже в августе и в сентябре она на рынке стоила по 500 с лишним. Да, но на меня ложится вся логистика, хранение, реализация товара... А это, простите уж, винная доля расходов. Понятно. Ну что, по рукам? Он вытянул руку, а я покачал головой. Нет, не по рукам. Покиньте мою землю, пожалуйста. В смысле? Не понял мужчина. Кажется, он не ожидал такого ответа. Что непонятного? Я не собираюсь с вами сотрудничать. Ваши условия оскорбительны. Все так же спокойно ответил я. Погоди, ну давай обсудим. Не нравится цена, я уступлю немного. Сотрудничать с человеком, который первым делом решил меня обмануть и сильно так нагреть на деньги — верх глупости. Так что покиньте мою землю. Но изгниет твоя ягода, — рыкнул он, и, сделав крайне оскорбленное лицо, пошел к машине. Так хоть что-то получил бы. А теперь будешь локти кусать. Я лучше позволю клубники сгнить, чем позволю себя обманывать. Не стал награждать его диареей или другими временными болячками. Он еще сам локти будет кусать. Ну а сейчас... «Алло, это Быков Лев Иванович?» — спросил я по телефону. «Да, с кем имею честь?» «Я от Федора». Уже через час ко мне приехал серьезный бородатый мужчина на старом УАЗе, одет в майку и камуфляжные штаны, на правой руке татуировка китайского дракона. «Сбор на вас?» — сходу спросил он. Да. Попробовать можно? Тоже да. Кивнув, мужчина пошел в поле и, пройдясь, выбрал случайный куст и попробовал. Начнем с 700 рублей за килограмм. Я забираю 30%, с меня вся логистика и реализация. С магазинами договариваемся, но они также возьмут свой процент, и немалый. Зато продастся все быстрее. Можно, но посмотрите по ходу продаж и решите, как будет выгоднее. Согласился я. Хорошо, а так и поступлю. Расчет? Через моего отца. Я пока не оформил ИП. Безнал, значит? Отлично. Мы пожали руки и переместились в дом, где обговорили детали. Видя, что я новичок, Лев Иванович рассказал мне нюансы, в том числе и по оплате сборщиков. Если я собираюсь привлекать деревенских, то лучше платить за каждый собранный килограмм. Это, мол, избавит от множества проблем, таких как тунеядцы и люди, пришедшие поспать, пока капает денежка. Ну и много другого полезного рассказал. «Благодарю, вы очень помогли. я за что. Надеюсь, и в следующем году сработаемся». Мужчина пожал мою руку и, сев в УАЗик, поехал к моему отцу. Там уже договорятся по юридической части. Также отец займется наймом людей и организацией процесса. Деревенские уже занимались сезонными работами на ферме, так что, грубо говоря, процесс им не нов. Упаковка, весы и прочее на Борисове. Все это входит в его 30%. Сертификацию продукции также он сделает. Для этого я ему дал корзинку с товаром на исследование. Но, мол, а вдруг я на адской химии все выращиваю? Вполне логичное требование. В общем, с этим все. Так что остаток дня я занимался делами… И в обед приехали за замминистра с женой. Выглядели они воодушевленными, и я усадил их за стол снаружи. Сперва я положил ладонь на лоб мужчины, заставляя его хмуриться. Понимаю, веду себя как шарлатан, так что потерпите, пожалуйста. Моя рука начала источать легкие электрические разряды, от чего голову мужчины начала покалывать. Он, конечно же, сильно удивился, а я сканировал ассистентом, и спецэффектов добавил. После чего достал из рюкзака банку киселя и вылил в стакан. «Пейте». Мужчина кивнул и опустошил стакан. Затем я снова налил, но не до краев. Потом девушка. Ее я тоже проверил и налил лишь половину. «Необычный вкус. А что это?» — спросила та. «Лекарство. Теперь можете возвращаться домой». «Это шутка?» — опешил мужчина. «Нет. Если не верите, заплатить можете, когда врачи подтвердят ваше выздоровление». «Прошу прощения». «Вот». Он достал из кожаной сумки конверт и протянул. «Дня через три идите к врачу. Ну а пытаться можете хоть сегодня. Точнее, я бы очень рекомендовал начать как можно раньше. Правда, призадумался я». Есть риск получения двойняшек. Двойняшек? Глаза девушки загорелись, и она строго посмотрела на мужа. Вскоре они поспешили уехать. И как раз вовремя, потому что приехала Кристина. «Привет, привет. Видела Арсения Кирилловича. Все хорошо?» Блондинка выскочила из машины и с интересом смотрела на меня. «Да, все хорошо. Ой, а это что за... брюсли Кристина сверкнула глазками, глядя на Ли, который вышел из бани с пустыми ведрами. Правда, одет был лишь по пояс. «Мой гастарбайтер». Фу, неплохие у тебя гастарбайтеры», — захихикала. «Секси, я бы сказала». «Этого секса, небось, вся деревня уже эксплуатирует», — покачал я головой и крикнул. «Ли, Любава, собираемся! Поехали по делам и по магазинам!» буквально пару мгновений И передо мной стояли начинающие профессиональные шопоголики. Что ж, раз нам не угрожают убийством, можно и погулять немного. Разве что доброе дело сперва сделаем. Глава 12. Иной мир. Мемориальный комплекс. В этот чудесный день здесь было особенно многолюдно. Пришла очередная группа паломников, прибывшая из глубин Великого леса. Ну или, как его стали называть, Лес Великого. «Жадность и порог довели мир до грани гибели», — громко говорил проповедник. Им был человек лев, если точнее, сбежавший со своим племенем с самого юга континента. Да и люди, разумные виды, перед ним также были беженцами, которых приютил лес. Все они носили серые балахоны с капюшонами, скрывающими лица, а их руки были скрыты в широких рукавах. Паломники, как правило, держали руки сцепленными друг с другом. Такая одежда стирала различия между людьми, ведь все они пришли сюда, дабы отдать дань почтения великому. Заветы великого гласят, золото в могилу не утащишь, и для того, кому золото дороже жизни, нет места в лесу. Именно такие разумные... Люди, эльфы и прочие и погубили наш мир. Кто-то из-за своей алчности совершил много зла. Лев ввел людей внутрь мемориального комплекса, где у каждой статую уже собралось немало народу. Сейчас они проходили мимо группы, которая молилась павшей дриаде Ольми и воздавали ей дары. Высшая дриада контролировала огромный участок леса спасла бесчисленных разумных и создала все условия для жизни беженцев, которые потом и взяли оружие, дав последний бой демонам. Впрочем, и сама Дриада храбро сражалась, но пала в бою с могучим демоном-лордом. Также сегодня здесь молились великому вождю драконов, павшему в сражении с владыкой демонов. Это были как зверолюди, так и дракониды с людоящерами. Желающих посетить комплекс и помолиться было слишком много, поэтому, дабы избежать хаоса, и было организовано паломничество. Так и работа по восстановлению мира не останавливалась и удавалось избежать многих проблем. В этот самый момент бесчисленные жители леса разносили ростки деревьев и саженцы растений по оскверненным землям, сажая их и озеленяя мир. Ну или просто добивали оставшихся демонов. Те практически одичали и не представляли серьезной угрозы для крупных элитных отрядов. Однако займет это немало лет. Впрочем, как и восстановление мира. Всюду скверно, демоническое заражение и прочие прелести почти уничтоженного мира. Но сейчас не об этом. Великий говорил, именно разумные делают императора императором. Без них не бывает ни королевством, ни империем. В империи людей же было все наоборот. И к чему это привело? Простые люди стали подобны скоту, который не имеет ни мнения, ни прав. Проповедник повел паломников дальше, к самой большой статуе. «А политика моя хата с краю ничего не знаю и привела к тому, что мир был полностью уничтожен». Каждый думал только о себе, либо же до последнего жил в своем болоте и считал, что кто-то другой из-за них спасет мир. Все предсказания Великого, как сами видите, сбылись. Все, как и он говорил, так и стало. И нет, это не способность видеть будущее, на которую способны лишь злые боги. Это мудрость. Паломники в количестве сотни разумных добрались до огромной статуи Великого Друида. Предыдущая группа как раз закончила и, убравшись за собой, поспешила уступить место. «Великий был мудр. Пусть и не без изъянов, но какой есть. Он также объяснял людям об опасности доверия богам, и лишь мы, жители лесов, прислушались к нему. Боги совращали, влияли на разум и желали гибели всех нас ради развлечений». «Великая игра, которая развлекала богов, стала для нас катастрофой. Многие народы были окончательно истреблены. Мир в руинах, а боги!» Лев указал на небеса. «Повеселились и готовятся к следующей игре, которая состоится через тысячу лет». Проповедник указал рукой на огромную статую. «Но через тысячу лет с нами не будет великого» а вот злые боги будут. Даже те, кто притворяется добром, не что иное, как зло. Жрецы добра не могут быть алчными, ведь алчность — это зло. Поэтому жрецы богини не могут быть добрыми, ведь они лечили только богатых, закрывая глаза на страдания простых людей. Также они не могут быть добрыми, потому что утопали в золоте и богатстве. Не зря великий говорил, «Какие боги, такие и жрецы!» «А сейчас, — продолжил он, — откиньте капюшоны и помолимся великому. Здесь он погиб. Боги уничтожили его память, уничтожая великого как личность, взамен даровав жизнь в родном мире. Помолимся же, чтобы там у него все было хорошо». И в тот же миг сотня паломников откинула капюшоны. Люди, эльфы.